«Облом как перманентное явление» или «Один ум хорошо, а Кащеев лучше». Через день заработал цирк, давая по три представления в день. Копеечка в казну падала хоть и небольшая, но регулярная. А уж как радовались придворные! Мы с дедом, разумеется, тоже сходили порадовать себя невиданным зрелищем. Опять же себя показать, да на людей поглазеть. Зрелище оказалось так себе на мой вкус. Себя мы показали во всей красе, а на придворных любоваться скучно. Я на них и так ежедневно во дворце любуюсь. Снег на лужайке расчистили. ветерамус применил какой-то или какие-то артефакты. Я даже не вдавался в подробности. И теперь на три шага вокруг шатра зеленела трава. Пробивались наши традиционные чертополох с лопухами и даже наглые бабочки изредка пикировали на цветущий репейник. Зрители, войдя в лето, тут же скидывали прямо на землю тулупы, шубы и прочую защитную одежду и устремлялись к входу в цирк, сжимая в кулаках заранее приготовленные монетки. На отсутствие гардероба никто не жаловался, даже наоборот. После выступления вокруг горы одежды вспыхивали легкие бодрящие стычки и потасовки. Циркачи старались, ничего сказать не могу. Но, как мне показалось, они скорее репетировали и перетирались друг к другу, нежели давали полноценное представление. Но публика была в восторге, а это главное. Позавидовав ловким акробатам. Полюбовавшись на легко одетую девушку с мечами, пофырков над местным фокусником, нашел место, где чудесами удивлять, мы с дедом покинули это заведение. На полпути в канцелярию меня перехватил Гюнтер. «Ваше Величество, комната для царя-батюшки готова. Можно запускать». «Понял, молодцы. Деда, идем домой, обсудим все еще раз напоследок». «Обсуждать-то особо было и нечего. Просто немного боязно как-то. Готовились, готовились, и вот пора. А вдруг что не так пойдет?» «Обязательно пойдет, внучек!» – кивнул дед. «А как же иначе-то? У нас завсегда так!» «Я что, уже вслух разговаривать начал?» «Нездоровый факт. Надо над этим поработать». «Вот накаркаешь, Михалыч, всю вину на тебя свалю». «Да кто бы сомневался, внучек!» — вздохнул дед. «Дизель, дружище, твой выход. Подобрал ты нам ответственного скелета из своей среды на замену кощею батюшки. клац «Клац-клац!» «Ну, так показывай». «Фих их разберет. Скелет как скелет, они все на одно лицо. Я обошел вокруг вытянувшегося по стойке смирно высокого скелета». «Готов к подвигу, боец? Не сдрефишь?» Все тебе Дизель объяснил. Клац! Повторяю, на всякий случай. Висишь, скучаешь, раз в час умеренно кандалами звенишь, а ближе к лету мы за тобой вернемся. Клац! Ну, значит, договорились. Покушать, кощеюшки захватим, внучек? вздохнул дед. Не бойся твой коньяк-то, он сразу выжрал. Зачем, деда? Он уже через полчасика тут пузо набивать будет. Так, господа товарищи, становимся поплотнее. Шмат разум, а перенеси-ка меня с дедом и этим бравым скелетом, царю батюшки в темницу его мрачную. Знакомая вспышка, и мы опять в полной темноте. — Ваше величество, вы тут? — прошептал я. — Вышел он до ближайшей лавки за хлебушком. — тихикнул хриплый голос сбоку. Я поспешно зажег фонарик в кольце. — А мы, Ваше Величество, за вами. Вон и дублера уже привезли с собой. — Я ж тебе говорил, Федька. Начал было Кощей. — Все схвачено, Ваше Величество, даже и не беспокойтесь. — Не перебивай царя, — рявкнул Кощей. «Да — Батише ты, — замахал руками на великого и ужасного Михалыч. Чего разорался-то? Сейчас вот стража прибежит, выдадут всем напряники. пряники. Ваше Величество, а мы вам комнату специальную приготовили, поспешил похвастаться я, защищенную. Соль между стенами насыпали в качестве антиколдовского экрана, так что можете спокойно возвращаться. — Сам солью-то придумал, — хмыкнул Кощей. — Сам, все сам, — влез дед. И придумал, и соль мешками с моря океана на собственном горбу таскал, и стены строгал ручками своими белыми. Орел у нас, Федька, весь в меня. Молодец, стат-секретарь, хвалю! Только не годится. С чего бы это, Ваше Величество, удивился я. Мы и эксперимент провели. Отлично, соль магию экранирует. Магию может, и отлично! И кощей Кащей бряхнув кандалами. «А вот только я во дворце появлюсь, никакая соль от фон Дракхена не защитит. Слуг его, которые вокруг горы шпионят, соль обманет, слабые они. А вот его самого не обмануть, уж поверь». «Уверенный, ваше величество, было очень обидно за такой разработанный план». Да и сил в него было вложено много. — Оборзил ты, Федька, — вздохнул царь-батюшка. — Волю почувствовал, государю грубишь. Слову моему царскому не веришь. Казню я тебя, так и знай. — Ты на волю-то сначала выберись, — выркнул Михалыч, — казнитель какой нашелся. А вот развернемся мы сейчас с внучиком, да домой отправимся, фигами помахав тебе на прощание, а? Подожди, деда! Остановил я закипающего Михалыча. А что же тогда делать, ваше Величество? Может, вместо соли другое что приспособить? Ничего ты не придумаешь, стат-секретарь. У Мишка и знаний не хватит. Ну, так вы придумаете, раз такой умный, обиженно протянул я. А я давно придумал, да только вы лиховида мне сломали. «Как теперь его заставить работать?» «Облом!» – протянул я. «Но вы, ваше величество, все же не сдавайтесь. Придумаем что-нибудь». «А мы, батюшки, и покушать ничего не захватили», – огорчился дед. «Ладно, сейчас быстро смотаемся туда-сюда покормим страдальца». «Подзакусить не помешает», – кивнул Кощей. «И коньяку того не забудьте, что в прошлый раз приносили». «Ваше Величество», — коротко поклонился я, — «вы все же не отчаивайтесь, я что-нибудь придумаю». «Ты, Федька, сильно не напрягайся а то, а то лопнешь. Кто мне тогда деловую переписку вести будет?» «Не беда, поскучаю тут до весны, о вечном подумаю, а там уже и официально на рывок пойду». «Нет уж, Ваше Величество», — твердо заявил я. Новый год будем вместе встречать. О, древнерусскому календарю, мусульманскому али китайскому! Фыркнул Кощей. «О, нашему, ваше величество!» Вернувшись в канцелярию, дед сразу погнал бесенят на кухню, а сам стал собирать очередную корзинку царю-батюшке. А я загрустил. Вот уже, казалось, пять минут, и вернется Кощей во дворец, а в итоге фигушки мне. стойка хлопот, затрат, усилий, и все фон драхину под хвост. Эх! Легкий скрип. А, это же скелет, дублер Кощея. Я повернулся к нему. На колено! За мужественность, за бесстрашие, за героизм в борьбе за дело освобождения царя батюшки... Жалую тебя, храбрец, гордым именем... Э, Кеша, в честь батюшки Кащея. Стань Кеша, иди, отдохни, боец, но не расслабляйся, скоро опять в бой. Скелет, совершенно ошалевший от оказанной ему чести, пошатываясь, вывалился из кабинета, а Дизель, высунув руку из генераторной, показал мне большой палец. Эх! Как бы мои проблемы так легко решались. Минут через двадцать вернулся дед с пустой корзинкой, отдал мне шмат разу, да пошел заводить самовар. — Однако кушает наш царь, батюшка. За несколько минут умять такую корзину — это, знаете ли, даже вечно голодающей Маше не под силу. Разоримся мы на таких перекусах. — Умный он, угу. — А чего тогда ничего дельного не насоветует? Я-то в колдовстве как в балете разбираюсь, а Кощей мало того, что минимум пару тысяч лет на практике колдовство применяет, так еще и университет магически закончил, сам хвастался как-то. Высшее образование – это вам не курсы юного пиротехника. Вот бы и озаботился своим спасением, а то Феденька впахивает тут. Ломай мозги, как хакер сайт Вентагона, а он там в цепях, как на качелях качается, домой коньяк попивает. — Не ворчи, Федька, — вздохнул Михалыч. — Только нервы себе давнее истреплешь, и опять придется алкоголем лечиться. — Я что, опять вслух размышляю? Жуть какая-то. Был бы Штирлицем, спалился на первом матюке. Кем, — Кем-кем, внучек? — Потом расскажу деда. Есть у нас герой такой народный. Что делать будем, а? Поворчал, внучек, успокоился маленько, пар выпустил. Ну, давай тогда, как ты любишь всех пугать на совещаниях, рассуждать логически. Наливай, дед, согласился я. Подставляй кружку. И кондичку в чай плесни половинку, деда. Перебьешься, внучек, праздновать пока нечего, а горевать так и вообще не стоит. Пей чай, родимый, не капризничай. Вот всегда так. Царю 50 грамм зажали, ну что это такое? Ладно, давай рассуждать логически. А хоть сгущенку от нервов мне можно? Я так думаю, внучек. Дед подвинул ко мне оладики и миску со сгущенкой. У нас сейчас два пути. Или спасать кощея батюшку, или ну его нахрен. Угу, логично. «Я за первый вариант. Только как?» «А вот Ента уже второй вопрос, внучек. Коли с первым-то определились, можно и ко второму переходить. Тебя, дед, только в президиум усаживать на торжественные совещания. А ближе к делу, если?» «А не знаю, внучек». «Спасибо, деда. Не за что, внучек». Вот и поговорили. Давай, деда, созывать канцелярию на очередной глобальный совет. Может, вместе придумаем что. Не гони лошадей, Федька, бай мозгам отдохнуть хоть чуток. А там, глядишь, и сама идея всплывет, как твоя Марисента из царства своего морского прямо в твои объятия бесстыжие. И вовсе она не моя, начал я, но перебил справедливое негодование шум из-за дверей. В коридоре кого-то били. «Деда, глянь, что там?» «Нафиг надо, внучек, еще попаду под горячую руку». Выбитая дверь влетела в кабинет, едва не задев кресло с бесенятами, и в проеме показался разгневанный колымдай с волочащимися сзади двумя черными рыцарями, ухватившими его за пояс. «Вот так значит, Федор Васильевич». Он сурово глянул на меня, не обращая внимания на висящую сзади помеху. «Так, да?» «Феденька, ты на поминке себе оркестр хочешь или просто хор?» Деловито поинтересовался дед. «Отпустить!» Мысленно скомандовал я рыцарям и вздохнул. «Колымдай, дружище, сядь, а? Давай поговорим, обсудим!» Рыцари отвалились от полковника, поднялись и вышли в коридор. А Колымдаев вздохнул и впечатал кулак в ладонь. «Поговорим!» «Гюнтер!» – заорал я и кивнул календаю указывая на лавку. «Спасибо Кащею-батюшке, основавшему военную академию, где курсантам усиленно вбивают все премудрости субординации. Жив пока! Слава всем богам!» «Ваше величество!» Гюнтер возник в кабинете, неодобрительно покосившись на валявшуюся на полу дверь. «Вызывали?» «Гюнтер, не в службу, а в дружбу. Организуй-ка нам бутылочку водки повкуснее, огурчиков соленых да сала с черным хлебом». Эй, я принес бы», — обиделся Михалыч. «Не сейчас, деда, ладно? Хочу полковника нашего официально встретить». «Эх, Федор Васильевич!» Протянул Колымдай, опускаясь на лавку. Мы опрокинули сразу по стакану, захрустели огурчиком, так и не глядя друг на друга. А я пощелкал пальцами, мол, Гюнтер, голубчик, сгоняй еще за одной бутылкой. Голубчик убежал на кухню, а я повернулся к полковнику. Я же как лучше хочу. Угу. Тамарка по тебе убивается. С Тамаркой я сам разберусь. Ага. «Угу, вот и поговорили. Налили, выпили, закусили, а вот ветчина все же мне больше сала нравится, я уж не говорю про сгущенку. Знаешь, Колымдай, отдавай по-простому. Нравится тебе Тамарка?» «Ну?» «Ну, а чего тогда?» «А ничего. Угу. Ага. Содержательно». «Ну и женись, фига там». Я разлил по стаканам. «Гюнтер, ну куда ты смотришь? Заканчивается бутылка. Каждый раз напоминать надо. Царь я, блин, или не царь?» «Царь, блин!» Вздохнул Гюнтер и ушел на кухню. «Завидно ему, что ли? Так мне не жалко. Я и ему налью». «Дяда, вот скажи, а ты почему не пьешь? Брезгуешь с нами выпить? Так неси стакан». Нет, ну ты глянь, Колымдай, на этого старого эпикурейца. Компания ему не подходит, видать. Бороду от нас воротит. Эх, жизнь. А вот ты, Колымдай, братан, ну вот чего ты на меня накинулся? Я разве чего плохого придумал. Женись, дружище, дело тебе говорю. А там и мы с Варей обженимся, будем семьями дружить. «Эх, Фёдор, блин, Васильевич, да разве я против?» «Ну а чего тогда?» «Да нельзя же так, из-за спины действовать, Фёдор Васильевич!» «Во благо!» — я поднял вверх палец. «Можно!» Гронтер, вот же имечка, наливай!» «И себе плесни, не побрезгуй!» «Во! Ну, задам!»